«Пространственная ферма в ином мире». Глава 69. Их планы. Лаура замерла на мгновение, и Джао повернулся, чтобы посмотреть на её красивое лицо. «Мисс Лаура, что вы делаете?» Лаура опомнилась, а потом, покраснев, быстро отпустила мантию Джао. «Извините, уважаемый маг, а могу ли я узнать ваше имя?» «Конечно, меня зовут Джао». Джао использовал своё имя из его прошлой жизни. Ведь если бы он представился как Адам Будда, то принёс бы своим людям много неприятностей. Лаура достала золотую медаль и вручила её Джао. «Господин Джао, это докажет, что вы наш золотой вип-клиент. Покажите эту золотую медаль в любом из наших филиалов, и вы получите 20% скидку». Кроме того, если вы захотите продать что-нибудь в герцогстве Персел, то до тех пор, пока у вас есть этот знак, компания марки будет платить полную стоимость ваших товаров. Я знаю, что этого недостаточно, чтобы отплатить вам за вашу доброту, но прошу, пожалуйста, примите её. Лаура поклонилась, держа золотую медаль высоко над головой. Джао хотел эту медаль, потому что в будущем она может очень сильно помочь клану Будда. Он видел, что на этот раз Лаура должна была выполнить что-то очень важное, иначе она бы не стремилась во что бы то ни стало попасть в крепость Монтенегра. Ведь даже пережив столь серьёзное нападение, девушка не собиралась возвращаться назад, а планировала ехать дальше. Но Джао не стала зацикливаться на ней, а просто взял золотую медаль и сказал. Спасибо, мисс. Внимательно посмотрев на неё, он заметил, что она не больше его ладони. Изготовили её из полностью чистого золота. По форме она чем-то напоминала цветущий банна, а в её центре выгравировано слово Марки. После того, как Джао взял золотую медаль, Лаура выпрямилась и с облегчением выдохнула. Она очень боялась, что Чёрный Маг не примет её. Лаура не преподнесла золотой медали Джао лишь из чувства благодарности. Главная причина заключалась в формировании отношений между ней и молодым магом. Она считала его очень молодым магистром чёрной магии, плюс ему служил очень сильный воин. И если она сможет наладить с ним хорошие отношения, то в будущем сможет рассчитывать на их помощь и поддержку. На континенте Арк очень уважали Силу, и если бы Лаура смогла подружиться с магистром Чёрной Магии, то сильно повлияло бы на её положение в клане Марки. Поэтому, когда она увидела, что Джао приняла золотую медаль, то почувствовала облегчение. До тех пор, пока Чёрный Маг будет её использовать, Лаура всегда сможет его найти, дабы затем медленно установить более тесные отношения. Посмотрев на золотую медаль, Джао незаметно от всех отправил её в пространственную ферму. Сделав это, Джао обратился к девушке. «Мисс Лаура, я уверен, что у вас сейчас есть много неотложных дел, поэтому не стану вас задерживать, но в будущем я хотел бы снова встретиться с вами». Отвернувшись, Джао снова направился к чужому, и на этот раз Лаура не стала его останавливать, а просто сказала, «Если господин Джао захочет снова увидеть меня, — Просто упомяните мое слово в одном из семейных магазинов клана Марки, и вы сможете отправить мне сообщение. Мджао не повернулся, а только слегка кивнул головой. И как он залез в пасть нежити, а Мэг и Грин последовали за ним, чужой развернулся и быстро покинул поле боя. Лаура наблюдала, как нежить уходит прочь. А после того, как она исчезла из виду, девушка не могла не вздохнуть с облегчением. Затем к ней со стороны повозок подошла пятнадцатилетняя девочка, одетая в униформу горничной. В руках она держала коробку с некросферой. Девушка подошла к Лауре и сказала. «Мисс, мы действительно разобьём лагерь здесь». Лаура посмотрела на трупы и кости, оставшиеся на поле боя, и в её глазах появился холод. «Конечно же, мы останемся здесь на ночь, а завтра утром продолжим двигаться к крепости Монтенегро, дабы как можно скорее завершить эту сделку. Пошлите кого-нибудь наблюдать за склоном». Один из воинов ацелютовал, а потом повернулся и побежал к задней части холма. Лаура же повернулась к девушке, одетой как горничная, и сказала. «Не Эр, ты боишься?» Ни Эр была бледной, но всё же покачала головой. Однако Лаура по-прежнему видела огорчённое выражение на лице девушки. Поэтому она погладила её голову и сказала. «Не волнуйся, Ниэр, я никогда не позволю, чтобы нечто подобное случилось с тобой». Хотя Ниэр была служанкой Лауры, они росли вместе. И из-за этого Лаура всегда чувствовала, что Ниэр была для неё словно сестра. Поэтому она и начала утешать её. Однако Лауре было очень ясно, что на этот раз им действительно было чего бояться. Из-за высокой ставки в этой операции, лишь немногие основные члены клана знали об этом. Но как тогда бессмертная группа наёмников смогла устроить им засаду? Личи не были пророками, и они явно не могли полагаться только на слухи. Значит, кто-то рассказал им о плане. Пока Лаура ещё не знала точно, кто это был, но она могла, по крайней мере, определить круг людей. На самом деле, Лаура осознала, что её собственный клан надеялся на её смерть. Её отец был вторым наследником у клана, но он не особо заботился о семейном бизнесе. Однако, поскольку она взялась за дело, положение отца в качестве наследника стало более стабильным. Что в большом клане было самым жестоким. Несомненно, эта конкуренция между членами семьи И хотя Лаура была ещё молода, она уже давно медленно начала осознавать эту истину. Но девушка не думала, что люди в клане будут способны сделать настолько мерзкий поступок. В этот момент Лаура особо чётко понимала, что в будущем, несмотря ни на что, она больше не сможет рассчитывать на свой клан. Это была одна из причин, почему Лаура пыталась подружиться с Джао. Если ситуация в клане продолжит оставаться опасной, то с поддержкой могущественного мага девушка могла бы выйти из тени клана Марки и жить дальше, не опасаясь семейных репрессий. Джао не знал, что движет Лаурой. Так же, как не знал, что именно бессмертная группа наёмников пыталась захватить, но собирался это выяснить. После того, как Джао и все остальные покинули поле боя, они собрались вокруг Грина. Джао взяла золотую медаль и протянул её старику. «Дедушка Грин, посмотри на эту золотую медаль». Не будут ли с ней наши планы более успешными? Грин внимательно посмотрел на золото. А, да, с помощью этой золотой медали, а также доброты госпожи Лауры, мы сможем организовывать и проводить торговые сделки намного легче и быстрее. К тому же Лаура отвечает за семейный бизнес именно в Герцексве Перселл. Джао нахмурился. «Будет ли кто-то подозревать нас?» Грин покачал головой. «Не должны. Мастер, как только продадим редис и вернемся в черную пустошь, вам нужно будет отправить бессмертную группу наемников в гнилую топь, приструнять и захватывать новую нежить» а оставшихся немёртвых выпустить бродить по пустошам. Поскольку сейчас они выглядят даже более опасными, чем нежить из гнилой топи, найдётся не так уж много желающих наведываться к нам в замок. Джао кивнул, и стоило ему только подумать, как бессмертная группа наёмников появилась перед ним. К счастью, комната в теле чужого не была маленькой, В противном случае здесь бы не смогло поместиться так много людей. Восемь мужчин оказались одеты в похожую по стилю с тёмной мантией Джао одежду, но у них не было волшебных посохов в руках. Когда они появились, то практически сразу в унисон сказали «Мастер!» Джао кивнул и сказал «Шлемы!» Восемь мужчин сняли их и теперь демонстрировали всем окружающим свои темно-зеленые хрустальные черепа. Как и у всей нежичи Джао, в их глазах горело красное магическое пламя. «Почему вы напали на Лауру?» – спросил Джао. Очевидно, что разум этих восьмерых не был затронут, поэтому один из них тут же ответил. «Мастер, мы получили известие от человека из клана Марки, что Лаура будет перевозить артефакт, способный увеличивать уровень нежити». «Кто именно из клана Марки рассказал вам об этом?» Спросил Джао. Только тогда Грина вдруг спросил. «Мастер, вы что, хотите сказать, что они могут говорить?»